Глава двадцать восьмая. — Олежа, сыночек, возьми трубку. Видно, дозвониться у нее не получается, потому Елизавета набирает моему свекру и слезно умоляет его приехать сюда. Я же смотрю на часы. Шесть вечера. Черт возьми, куда мне на ночь, глядя, с больным ребенком идти? Но ведь придется. Я чувствую, что намечается грандиозный скандал, и нам просто безопаснее уехать. Сейчас Евгений приедет, разбираться будем. Я же сказала, что Саша просто пациентка Олега. Он сделает ей операцию, и мы уедем. Успокойтесь. Ты меня не затыкай и зубы не заговаривай. Олег пациентов своих в больнице держит и никого домой не забирает. Ну-ка давай проваливай, чтобы я не видела тебя в этом доме. Ощущение какого-то дежавю не покидает, и мне становится страшно. Словно я снова та девочка, которую выставляют за дверь, никому не нужная, не оправдавшая надежд, без роду и племени, недоактриса. Слезы собираются в глазах, и я не была к этому готова увидеть свекровь снова, да еще и так. Олег разрешил нам остаться здесь. Выдаю тихо, глажу Сашеньку по спине. Она вцепилась мне в шею и не отпускает, прижимается ко мне, как котенок, видя настроение вокруг. Где остаться? Яночка, ты, по-моему, слишком много на себя берешь. Олег женатый мужчина вообще-то. Сейчас сюда и жена его приедет. Что ты лезешь снова к нам в семью? Я не лезу. Я просто хочу помощи для ребенка. Пожалуйста, давайте будем спокойно говорить. Мой ребенок боится. Да мне плевать совершенно. Черт-те что, устроили тут. Уходи, сказала. Мам, я боюсь. Ш Сашуль, все хорошо. Собрала манатки и вон пошла со своим отпрыском. Ты меня услышала? Они подходят близко. Я делаю шаг назад. Теряюсь. Если бы не Саша, может что и сказала ей, но я реально побаиваюсь свекрови. Хоть Елизавета Антоновна и пожилая уже, от нее все, что угодно можно ожидать. Да и куда я пойду? Саше нужно в спокойной обстановке быть. Олег каждый вечер смотрит на ее показатели. Пусть дома, но он ее наблюдает. С ним рядом безопаснее. Мне некуда идти. Я буду ждать Олега. Так, все, я полицию вызываю. Шалава. Вот оно, ее академическое образование и стаж. Сейчас свекровь не лучше подзаборной бабки со мной говорит, но ее последние слова заставляют меня крепче перехватить Сашу и молча начинать собираться. Иду в спальню, хватаю рюкзак, и, смахивая слезы, быстро складываю в него вещи Саши, ее лекарства, какую-то еду. Я не знаю, куда нам идти, но и здесь оставаться мне страшно. Елизавета так смотрит на меня, точно хочет удушить. А сейчас еще и свекор приедет, и жена Олега. Мы тут чужие с Сашей. На что я только надеялась, Боже! Мамочка, не плачь, что ей надо от нас? Все хорошо, моя маленькая. «Мы поедем в гостиницу сейчас, да? А утром мама что-то придумает. Ты же хотела в путешествие, помнишь? А Олег? Олег на работе. Олег женат. Скоро я все соберу и пойдем. Не бойся ту тетю, она тебя не тронет». Вытираю слезы. Нельзя, чтобы Саша это видела. Она потом еще сильнее переживать начинает. А волноваться ей нельзя. Включаю телефон после операции. От матери 15 пропущенных – «Да что там случилось?» И сейчас на дисплее номер Яны. В груди что-то сжимается. Неужели что-то с ребенком? «Да». «Олег!» Взволнованный детский голос, и не папе она звонит, а мне, что почему-то греет душу. «Да, малыш, говори». «К нам пришла какая-то бабка. Полиция приедет. Маму заберут в тюрьму. Я боюсь». Ругаюсь про себя. «Да что там у них такое? Не дают нормально поработать» хотя, честно говоря, я уже валюсь с ног под вечер. Сегодня было две операции, сложные, во время которых нельзя отлучаться, потому сейчас уже мечтаю побыстрее поехать домой. Так, Веснушка, панику отменяем. Сделай медленный вдох и разминку, как я тебя учил. Мама рядом? Дай ей трубку. Нет, мама вещи собирает. Мы пойдем в гостиницу. Из дома ни шагу. Поняла меня? Ждите меня дома». «Маме так и передай». «Хорошо». Ее голос дрожит, а я отключаю телефон и, не переодеваясь, выхожу на парковку. Еду домой, предвидя неладное, и, кажется, моя мать решила меня навестить. «Саша, давай руку». «Нет, я не пойду. Олег сказал дома его ждать». «Олег на работе, Саш. Ну, пошли». Тащу ее, но она упирается, и я с ужасом вижу, что уже приехал мой свекор Евгений Сергеевич. Отец Сайзберга айсберга и сам ничуть не теплее. Довольно сдержанный, но всегда жутко холодный. Иди ко мне, малыш. Подхватываю Сашу на руки и беру рюкзак с вещами. Быстрым шагом иду на выход, где как раз пересекаюсь со свекром. Евгений Сергеевич удивлен, но явно мне не рад. Нам тут никто, похоже, не рад. Отлично. Яна, как ты тут? А это что за девочка? Его отец более спокойный. Но я побаиваюсь свекра. У него там какие-то связи в полиции были. Не зря Елизавета его в первую очередь вызвала сюда. «Мы уже уходим. Не надо полицию». «Иди, иди. Тоже мне больная нашлась. Если бы я знала тогда, что будет, в жизни бы тебя за стол к нам не сажала. Если бы я знала, куда попаду, я бы и сама не села к вам за стол». Огрызаюсь, но делаю ошибку. Так как, чувствуя абсолютную свободу, мать Олега подходит ко мне и врезает пощечину. Сильную, до боли! Саша вскрикивает, а меня пошатывает. Рюкзак вываливается из рук. Что ты творишь, мама? Распахивается дверь. Олег на пороге со взглядом бешеного волка. Саша плачет и начинает кашлять, держась за грудь.